Глава 31. Сердце не на месте. Даня уехал в ночь, а уже позднее утро, его нет. Мои мысли кружат в разных направлениях, отчего голова трещит по швам. Решаю поболтать с Вадиком, отвлечься. Он как раз смотрит какое-то глупое музыкальное шоу, где должны узнать известного артиста по голосу. Предусмотрительно, одевшись в джинсы и удлиненную толстовку, появляюсь в гостиной и слышу его телефонный разговор. Торможу за лестницей. Вадик спиной и не видит меня. «Да, я вас понял», – заикается он. «Постараюсь что-то придумать, чтобы она... Да, надеюсь, он найдется». Жмет в экран большим пальцем и опускает подбородок груди. Нетрудно рассмотреть, как сильно дрожат его руки и насколько он бледный. «Вадик?» Мягкой поступью выхожу из полутьмы, комкая в кулачках рукава кофты Оверсайз. Он молниеносно поворачивается, его глаза мечутся в страхе влево-вправо. «Кариночка?» Складывает трясущиеся ладони лодочка перед собой и нервно улыбается. «Чай и кофе. А может, тебе хочется сэндвич с тунцом? Мне хочется знать, что случилось». «Да, ерунда», — отмахивается. «Старый знакомый звонил. Болтали о погибших девушек, размышляли, где лучше цветы заказать на их похороны». «Приближаюсь. Лоб Вадика блестит от бисеринок пота». «Не ври мне, Вадь!» «Я отчетливо слышала. Надеюсь, он найдется. Ты говорил с Дариусом или с Джабаром? И не смей мне лгать, хорошо?» С плеч парня спадает весь груз этой вселенной. Отступает, присаживается на спинку дивана и выдыхает. «Даниэль пропал. Никто не может его найти. Выехал из донфайра с Марком и, в общем, исчез». «Что?» Внутри бьется на куски глиняное сердце. От боли задыхаюсь. «Не переживай». Вадик откидывает телефон и берет меня за руки. «Он не один, с ним Марк». «Я не верю». Даня не мог раствориться в воздухе, не мог просто кануть в небытие. Он где-то в городе и, возможно, ранен или хуже. Аккуратно вытаскиваю руки из ладони Вадика и давлю на виски. Пульсация под пальцами бешеная. Не дает передышки. Пытаюсь дышать ртом, но горло быстро пересыхает. Натужно сглатываю, еще секунду стою неподвижно, а потом вскидываю взгляд на молчаливого Вадю. «Я хочу кое-куда съездить. Ты со мной?» «Чего?» Часто моргает. «Нам лучше не покидать квартиру и дом». «Вадь, твой босс и мой муж в опасности. Я сердцем чувствую. И кажется, я догадываюсь, где он может находиться. Не хочешь со мной? Я поеду одна». «Поедешь?» Его брови тонут в вопросительном изгибе. «Да, сяду за руль одной из тачек Дани». «А как же охрана?» На подземной парковке постоянно трутся солдата, «Поэтому мне и нужен ты». Вадик прилизывает торчащие волосы и встает. «Окей, я с тобой. Ловлю небольшое облегчение. Но оно временное. Впереди нас, Вадика, ждет несколько встреч с обученными убивать громилами и кучей незапланированных преступных действий. Я ас в непродуманных аферах. До сих пор помню авантюру с беременностью Агаты. Идем? окидывая внимательным взором друга по несчастью и получив согласный кивок спешу к лифту мы буквально за десять минут прибываем под землю и когда створки подъемника открываются в нос бьет жуткий запах сырости и почему-то жены резины и что теперь шепчет вадик высунув голову наружу держу руками створки ни звука с пониманием замолкает Я выхожу из кабины, подошвы кроссовок издают характерный шорох сцепления с бетонным покрытием. Быстро осмотрев внушительное помещение, нахожу взглядом трехдверный серебристый «Мерседес». Он точно принадлежит Даниелю. Но как раздобыть ключи? Они наверняка у одного из солдат, который прямо сейчас крутится возле черного джипа с дьявольскими номерами «Три шестерки». «Я кое-что придумал. Ползи к машине». Вадик начинает громко кашлять, привлекая внимание мужчин а я в полусогнутом положении несусь к ряду блестящих авто слева. «Парни!» Вадик вживается в роль очень ушло. «Как дела? Как настроение?» Перестаю слушаться в их беседу, потому что сшибая коленки в кровь, падаю в водительской двери Мерседеса. Боюсь прикоснуться и активировать охранную сигнализацию. Растираю разбитые чашечки и успокаиваю себя тем, что поступая, опрометчиво ради мужа. «Когда-то он спас меня от чудовищ. Пришло время возвращать долги». Ненарочно откидываю голову и впечатываюсь затылком в глянцевый кузов. Защита срабатывает мгновенно. Уши закладывают твоей сирены. Мне конец. Обнаружат два счета. «Спокойно, парня. Вадик жмет кнопочку на брелоке. «Черный кот на капот прыгнул. Косится на меня взглядом, что ты, мать твою, творишь?» Криво улыбаюсь ему. Вадик распахивает дверь, и я проскальзываю в салон Мерседеса сам усаживается за руль и машет рукой стоящего неподалеку мужчинам с суровыми лицами и пушками под классическими пиджаками. «Эм, Карин!» Говорит так, чтобы казалось, будто сам собой что-то выясняет. «Что?» Лежу на заднем сиденье и не шевелюсь. «Я машину водить не умею!» «Черт!» Потихоньку проговариваю ему последовательность действий, и машина приходит в движение. Плавно катимся к выезду с подземной парковки. И тут Вадик заявляет. «Я клянусь, что завтра же запишусь в школу вождения». Выезжаем в город, и только пару километров спустя в кармашке автобусной остановки меняемся местами. «Ты молодец, Вать, Совершил настоящий подвиг ради босса!» «Ерунда!» Вынимает из-за пояса пистолет и кладет на приборную панель. «Вот подвиг!» «Откуда он?» Округляя глаза и невольно переключая рычаг скоростей. Стащил у солдатика, пока он лясо и точил с напарником. Ну как?» Вадик вытягивает губы, постукивает пальцами по бедрам. А я ж не просто так прислуживаю Бажаеву. Когда-то, давным-давно, когда я еще носил шевелюру до плеч и спокойно проходил через рамку металлоискателя, я промышлял воровством. «Да ну ты!» Впервые за сегодня по-настоящему улыбаюсь. «Брось!» «Дураком был!» Решил стащить кошелек у Даниэля, а он меня за руку схватил, но вместо того, чтобы отрубить руку, предложил работу. «Обалдеть!» Такая вот грустная история. Вадик смотрит по сторонам, изучает городские пейзажи, которые вскоре сменяются на загородные ландшафты. «Куда мы едем?» Косится на меня снимым вопросом. «Не так давно мы с Даниэлем заглядывали на гонку посреди поля. Думаю, он сейчас там». «Почему ты так думаешь?» «Интуиции только». Мой спутник перестает донимать расспросами. Усаживается удобнее, и я могу немного поразмыслить в тишине». Что я хочу обнаружить в этом чертовом поле? Дани? Есть большая вероятность найти его мертвым. Это страшно, но вполне реально. Даниэль не просто мафиози. Он один из братьев Бажаевых. Тех, кого ненавидит множество людей. На кого точат зубы власти и монстры из тьмы. Но почему-то я уверена, он жив. Сердце подсказывает. А оно меня редко обманывает в последнее время. Наоборот. Толкает туда, куда бы я сама ни за что не пошла а именно к чувствам, возникшим внезапно. «Стой!» — кричит Вадик и лупит по бардачку. Я за секунду понимаю, с чего вдруг такая бурная реакция. Комара Дани с включенными фарами стоит недалеко от ветхого строения, в котором, если мне не изменяет память, находился бар с алкоголем и запрещенными веществами. «Осторожно!» — шепчу я. «Не нравится мне это затишье». Глушу двигатель. Пристально осматриваю пустынное поле и толкаю дверь. Вадик долго телится перед выходом. «И что?» – шепотом спрашивает мой помощник с воровскими способностями. «Оставайся здесь. Вдруг увидишь что-то подозрительное». «Понял. Свистну, если что». Я ступаю по сухой траве к деревянной хибаре, постоянно оглядываюсь. Да, определенно не локация для снятия фантастического молодежного фильма. Простое убогое местечко для ночных развлечений под крепкие напитки и адреналиновые гонки. Хлипкая дверь легко мне поддается. Вхожу. Сердце барахлит. «Господи, Дани!» Забывая обо всех предостережениях и несусь к мужу, привязанному к толстой балке колючей проволокой. «Дани!» — касаясь его окровавленного лица. «Даниэль!» — не реагирует. Ищу, чем бы его освободить. Под руку попадается нечто похожее на напильник. Усердно работаю им, желая перетереть в пыль хотя бы одну металлическую нить. «Вроде бы получается». Невзирая на шипы, впивающиеся в ладони, сдирая с него эти чертовы путы и прижимая к себе. Дышит, он дышит, пахнет так же, горько-сладко. «Дани!» – ощупываю его спину, плечи. «Очнись, пожалуйста!» Он еле-еле приоткрывает свои обсидиановые глаза и кривит губы в улыбке. «Пигалица!» «Да, да, это я!» Целую его влажный лоб и следом сухие губы. Умудряется приобнять меня и тяжело выдохнуть. «Ты пришла за мной». Говорит с трудом, хрипы мешают. «Я же должна кого-то ненавидеть». «Детка...» Обнимает чуть крепче, чем секунду назад. «Тише, ничего не говори. Вадик, наверное, уже вызвал скорую помощь». «Я должен тебе кое-что рассказать, пока...» Захлебывается воздухом. «Я... и твой брат были лучшими друзьями». «Я знаю...» перебиваю его. «Нет, послушай...» Отстраняется чуть-чуть. Сгибает ногу в колени. «Ромка задолжал одному ушлепку, и очень много. Когда пришло время расплачиваться, у твоего брата не нашлось денег. Оно и понятно. И он обратился ко мне. Я знал его как мелкого уличного торгаша. Сама понимаешь, чем... В общем, он попросил помочь. Я согласился. Убедил братьев, что так необходимо. Они приняли мое решение». «Почему ты согласился?» «Свожу брови. Вы же совершенно разные с ним». «Потому что он предложил тебя». «Чего?» «Непреднамеренно икая». «Ромка показал твое фото. Сказала ты отлично, медсестра. Но не в этом суть. Твоё фото увидел не только я. Не только я захотел обладать тобой». «Что ты такое говоришь? Я развел лот в аукционе? Я же живой человек». «Прости меня» присаживается, запускает руку мне за шею. Я не думал, что так все обернется. Да, я до чертиков желал тебя, но делать больно не собирался. Я пообещал Ромке тебя сберечь. Кто его убил? Ощущая накатывающие слезы. Тот, кто привез меня сюда и убил Марка. Марк мертв? Даня притягивает меня к себе и целует. Время останавливается. Надо уезжать, детка, пока ублюдок не вернулся со своими шавками. Не успеваем. Оглушительный выстрел. Следом еще один. Даниэль падает на меня, зажимая рану на груди рукой. Я кричу во все горло, но никто меня не слышит. Всем плевать. Кругом простирается туман из-за домовых шашек. Откуда они тут? «Даня, пожалуйста, не умирай!» Шепчу, придерживая его голову. Слезы льются по грязным щекам и капают на мертвенно-бледное лицо Даниэля. В его невероятных глазах тухнет яркий огонек. «Нет!» Разрываю шелковую рубашку, растираю ладошку теплую кровь и проклинаю судьбу за несправедливость. Я медсестра, но не могу спасти любимого человека. Не могу вытащить его с подступов подземного царства. За что? Почему?» В ушах звенит собственный воющий плач. «Теперь ты сможешь начать новую жизнь, пигалица». Вяло улыбается Даня, с трудом отрывает руку от пола. Его кровавые пальцы пробегают по моему дрожащему подбородку. «Не говори так!» Мы вместе начнем с нуля, уедем, купим домик на берегу Средиземного моря. Помнишь, мы ведь так и хотели. Обхватываю его руку и целую ее снова и снова. Но не до того, как ты узнала правду обо мне и моей семье. Закашливается, кровавая струйка, вытекает из уголка его рта. Ты заслуживаешь быть счастливой. Боже, зажмуриваюсь крепко. Соленые градинки летят вниз. Пожалуйста, Дани, пожалуйста! Бормочу одно и то же без остановки, а его сердце уже секунду как не бьется, ни одного удара, ни малейшего вдоха, нет!